Такого мне хотелось бы сочинить. Какого-нибудь нового, какого еще не было. Что же мне делать? Может быть, студент? Слишком трудно. Ученый? Но что я знаю об ученых? Потом я вспомнила о наших бельгийских беженцах. В Торском приходе была целая колония бельгийских беженцев. Вначале всех просто захлестнула волна сострадания и любви к ним. Им обставляли дома улучшая условия жизни, делая все возможное, чтобы облегчить их существование. Позже возникла типичная реакция, когда показалось, что бельгийцы недостаточно благодарны за все, что для них делали, и они без конца жалуются. Никому не приходило в голову, как неуютно этим бедным людям, оказавшимся в чужой стране, где почти никто не говорил на их языке. В подавляющем большинстве они представляли собой недоверчивых крестьян, которым меньше всего на свете хотелось оказаться приглашенными на чашку чая или чтобы нежданные гости свалились им на голову. Они предпочитали, чтобы их оставили в покое, предоставили самим себе, хотели накопить денег и устроить садик соответственно своим вкусам и традициям. «Почему бы моему детективу не стать бельгийцем?» — подумала я. «Среди беженцев можно было встретить кого угодно. Как насчет бывшего полицейского офицера в отставке?» «Не слишком молодого!» «Какую же ошибку я совершила тогда! В результате моему сыщику теперь перевалило бы за сто лет!» Короче говоря... Я остановилась на сыщике-бельгийце. Пусть теперь дозревает сам. Может статься, он был когда-то инспектором полиции и, следовательно, кое-что смыслил в преступлениях. «Педантичный и очень аккуратный», — подумала я во время уборки своей комнаты, заваленной разными разностями. «Аккуратный маленький человечек, постоянно наводивший порядок. Он кладет все на место». Предпочитает квадратные предметы круглым. И очень умный. У него есть маленькие серые клеточки в голове. Хорошее выражение. Я обязательно должна использовать его. Да, маленькие серые клеточки. И у него должно быть звучное имя, как у членов семьи Шерлока Холмса. Ведь как звали брата Шерлока? Майкрофт Холмс. Не назвать ли маленького человечка Геркулесом? Маленький человечек по имени Геркулес. Имя хорошее, труднее придумать фамилию. Не знаю почему, я остановилась на фамилии Пуаро. Вычитала, услышала где-нибудь, или просто эта фамилия родилась у меня в голове. Но родилась. Однако он стал не Геркулесом, а Эркюлем. Эркюль Пуаро. Вот теперь, слава тебе, Господи, всё устроилось. Оставалось дать имена и фамилии другим, но это уже не так важно. Альфред Инглторп. Как раз то, что нужно. Прекрасно подойдет к черной бороде. Муж и очаровательная жена, совершенно чужие друг другу. А теперь разветвление, ложные ключи, Направление, уводящее в сторону. Как все начинающие писатели, я втиснула слишком много сюжетных линий в одну книгу. История покрылась таким густым туманом, что стало трудно не только догадаться, как все произошло, но и просто читать.